Глава 27. Лис 2021 год. Самолет опоздал на 3 часа. Над городом висела гроза, аэропорт не принимал, и их посадили за 400 километров на военном аэродроме. Самолет стоял на крайней полосе, почти у самого леса. Через открытую дверь доносился шелест дождя. В салоне сгустился воздух. Он стал даже не теплым а влажным и горячим. Лис сидел, закрыв глаза, и думал. Он думал о том, что почти долетел, и почти не долетел. О том, как не хотел уезжать из города, где остались Лиза и Аленка Званцева. Правда, Лиза скоро сама собиралась в дальние края. Не такие дальние, как Лис, но все-таки. 200 километров от дома до Петиной дачи тоже расстояние. Но Аленка-то никуда не собиралась. И Лис все серьезнее задумывался, что, может быть, это и есть счастье. Сидеть в маленькой комнате, смотреть старое кино и пить соленкой чай из чашек с парусниками. Такое вот уютное счастье. Лис сомневался, а девчонки на два голоса уговаривали его поехать. Чего ж не поехать, если все равно вернешься? Каленки, к парусникам, к старым фильмам. Уезжая, он лишался одного вечеров, когда бродил мимо кирпичной высотки. Высотки, в которой жила Василиса. Но в этом он ни Аленке, ни Лизе не признался бы. Он и себе предпочел бы не признаваться. Но от себя разве скроешь? Лиз ходил туда не так уж и часто. Может, раз в неделю, и то не всегда. Василиса он не встретил ни разу. А вот ее мама однажды догнала его на углу у поворота на остановку. Она улыбнулась Лису и пригласила заходить. Заходить обязательно, потому что есть такие связи, которые невозможно порвать. Да и пытаться это сделать — преступление. Лис видел, что она нервничает и не хочет его отпускать. Может, и в самом деле виноваты были монеты из дедовой коллекции. Он покивал и обещал как-нибудь позвонить и зайти. А сам подумал, что так и не узнал ее отчество. И теперь уже не узнает. Зачем? Утром Лис серьезно поговорил с мамой, а вечером завернул альбом с монетами в пакет и поехал к той самой высотке. Около подъезда у него пересохло во рту. Около двери в квартиру сердце начало стучаться больно и часто. Лис провел сухим языком по губам и почувствовал, что еще бы чуть-чуть, и появились царапины. От этого ему почему-то стало смешно, и он фыркнул. Можно было бы и рассмеяться, но сердце билось все быстрее и сильнее. Теперь его удары отдавались одновременно в груди, в ушах и чуть ниже шеи. Лис на секунду зажмурился и нажал кнопку звонка. Дверь распахнулась. Из темноты лестничной площадки лис разглядел только облако прозрачного люминесцентного света и узкий овал лица. От этого неожиданно яркого зрелища резануло глаза. Он не стал вглядываться. Зачем ему на нее смотреть, если это так больно? — Это вам, на память! — хрипло выпалил лис. А потом сунул пакет Василисе в руки и, не дожидаясь ни слова, ни улыбки, сбежал. Он всерьез хотел, чтобы вернулся покой и к нему, и к Василисиной матери, и к старинным профилям с монет. На следующий день лис решил, что дома сойдет с ума. Он вытащил рюкзак, с которым когда-то ездил к деду на дачу, и сложил туда то, без чего не мог обойтись. Вещей набралось не так уж и много. Лис затянул ремешки-застежки, поставил рюкзак в углу комнаты. От рюкзака пахло дорогой. Лис взял гитару, провел пальцем по грифу и аккуратно натянул на нее чехол. Гитара будто бы удивилась, звякнула струнами, спряталась под грубой черной кожей. Чехол Лис пристроил рядом с рюкзаком. Теперь он был готов. Оставалось только позвонить Алене Званцевой. Но Лис звонить не стал. Почему-то ему не хотелось прощаться. «Тебя должны встретить, слышишь? Кто-то из лагеря», — тревожно повторяла ему мама в зале ожидания. «Когда выйдешь из самолета, увидишь человека с табличкой, с твоей фамилией. Не вздумай уходить без него». «Мам, я это сто раз слышал», — успокаивающе кивал лис. Не сказать, чтобы он сам не волновался, но это было правильное волнение такое, от которого становилось интересно и хотелось ускорить темп происходящего. «Главное, будь умницей!» — вздохнула мама. Про себя лис решил, что главное совсем не это, но спорить не стал. В какой-то момент лису стало казаться, что самолет останется на военном аэродроме навсегда, и почти сразу же проводница пробежала по салону, на ходу одергивая юбку. Через минуту объявили взлет. Лис успел разглядеть в иллюминаторе гладкую полосу бетона, коробки служебных зданий и зеленый дымок леса. А после все исчезло за клочьями облаков, густых и белых. Эта белая густота висела за иллюминатором, и лис пытался представить, какая она на ощупь, скорее всего, мягкая и скрипучая, как вата. А может, липкая и невесомая как вата сахарная. Лис не успел допредставлять до конца, а самолет уже шел на посадку, пробивая облака носом. В аэропорту Лис честно смотрел по сторонам, но толку от этого не было никакого. Если нет никого с табличкой, то и нет. Хоть смотри, хоть не смотри. Сначала он думал, что тот, кто должен его встретить, на минутку отошел и вот-вот появится, Но минутка оказалась какой-то очень длинной. Лис даже начал слегка нервничать. Он встал у стены и оглядывал всех, кто заходил в зал. Через несколько минут подошел второй автобус с попутчиками Лиса. Вернее, с бывшими попутчиками. Кое-кого он успел запомнить, а кое-кого видел впервые. Например, вон ту девчонку с рыжим каре. Он бы точно обратил на нее внимание, если бы она сидела где-нибудь поблизости. У девчонки была длинная челка и очки-хамелеоны. Стрекоза и стрекоза. Оказавшись в зале, она повертела головой и замерла. Может, тоже в лагерь приехала? Может, тоже искала и не находила того же, кого и лис? Он подумал, что это было бы неплохо. Девчонка остановилась у противоположной стены. Лис решил подойти поближе. И вот тогда начался настоящий сюр, потому что девчонка откинула со лба челку, стащила очки хамелеоны и бросилась лису на шею. он стоял то ли живой, то ли неживой и не мог понять, Василиса это или сотканный сознанием мираж. Море было зеленым, бескрайним и ослепительным. Оно дышало, сияло, перешептывалось с берегом и небом, пахло солью и водорослями. А еще в нем жил ветер. Особенный. От этого ветра становились гладкими камни, а верхушки голубых елей, высаженных перед главным корпусом, превращались в вопросительные знаки. Лис никогда не видел таких верхушек. Он много чего раньше не видел из того, что здесь было самым обычным и встречалось на каждом шагу. Про коллективную жизнь, которая его пугала мама, Он все понял в первый же день. Не было в ней ничего особенно страшного. Вот только казалось глупым тратить время на разные разности вместо того, чтобы заниматься самым важным. Времени Лису не хватало катастрофически. И моря не хватало, и Василисы. Хотя море Лис слышал с раннего утра до позднего вечера, а Василиса жила в соседнем девчачьем корпусе. Она так и не призналась ему, откуда у нее появилась путевка в тот же лагерь на ту же смену. Когда Лис совсем уж пристал, рассмеялась и спросила: У меня что, школа хуже? Или я не отличница, или из полной семьи? После этих слов Лис как-то сразу понял, что спрашивать больше не нужно, а то мало ли. Он вообще ее почти ни о чем не спрашивал: ни про монеты, ни про Андрея. Непространные дела с местными мальчишками. Правда про местных Василиса сама объяснила. Ты не думай, сказала она. Вон тот рыжий, мой троюродный брат. Его Максом зовут. Он, кстати, тоже на гитаре играет. Лис сомневался, что это, кстати, и что Макс троюродный его тоже не особо успокоило. Троюродный почти чужой, но таких даже жениться можно. После первых же минут знакомства, Макс показался ему странным и опасным, и вообще человеком другой породы, со своими непонятными лису представлениями о том, что плохо и что хорошо, как можно и как нельзя. И чем больше они общались, тем острее лис это чувствовал. А еще он понимал, что рано или поздно столкнется с Максом на узкой дорожке, потому что к Василисе Макс относился совсем никак брат И лис с каждым днем мешал ему все больше и больше